Глава третья. Насколько активным должен быть помощник? Представьте себе линию, на одном конце которой располагается активный полюс, а на другом — пассивный. Находясь на полюсе активности, вы задаете вопросы, интерпретируете услышанное и делитесь советами. А перейдя на противоположный конец линии, просто присутствуете. Далее приведены два диалога с активным и пассивным помощниками. Пример с активным помощником. «Орла. Меня увольняют с работы, и если я не найду новую, то через пару месяцев придется продать дом. А ведь когда тебе 56, найти что-то стоящее очень непросто». «Помощник. Что ты собираешься делать?» «Орла. Не знаю. Помощник». «Может, разместишь свое резюме в газете?» «Орла. Я бы с удовольствием, но...» «Помощник. Можно зарегистрироваться в социальных сетях?» «Орла. Это да, но я не умею пользоваться интернетом». «Помощник. Слушай-ка, у меня гениальная идея. Ты же помнишь Петра? Это наш общий друг». «Пример с пассивным помощником». «Орла. Меня увольняют с работы». И если я не найду новую, то через пару месяцев придется продать дом. А ведь когда тебе пятьдесят шесть, найти что-то стоящее очень непросто. Помощник. Это действительно проблема. Орла. И жене я еще не говорил. Помощник с сочувствием. Ох, Орла. Даже не знаю, как ей сказать об этом. Помощник. Это непросто. Орла. Не знаю, что мне делать. «Помощник. Я бы очень хотел помочь тебе». «Орла. Может, купить газету и поискать вакансии?» «Помощник. Отличная идея». «Орла. Но сначала лучше пойду домой и поговорю с Селси». «Помощник. Да, ты прав». Обратите внимание, насколько пассивен помощник по отношению к своему собеседнику в этом варианте. Он не пытается показаться умнее или лучше него, а играя активную роль. Мы будто говорим ему «сейчас я разберусь с твоей проблемой». Это два совершенно разных способа оказания помощи. Однако ни один из них не универсален. Если человек не сидит сложа руки и сам неплохо анализирует сложившиеся обстоятельства, вам лучше придерживаться пассивной линии поведения. Но столкнувшись с собеседником без инициативным или пребывающим в состоянии тяжелой депрессии, вам придется стать довольно активным помощником. Большинству людей комфортнее находиться на активном полюсе. причем в большей степени это касается мужчин. Порой, когда я провожу сеанс терапии с парой, проблема заключается в том, что мужчина не сидит без дела и пытается решить проблемы. В то время как женщина лишь тяжело вздыхает, выслушивая слова сочувствия. Разумеется, бывает по-другому. Активность помощника объясняется тем, что он с головой уходит в ваши проблемы или же его желанием взять на себя роль начальника. Задавая множество вопросов и раздавая советы, человек чувствует себя умнее, полезнее и компетентнее своего собеседника. Но чрезмерная болтовня может нарушить связь между помощником и тем, кому он стремится помочь. В данной ситуации зрительный контакт и иные невербальные знаки куда важнее слов. Высокочувствительные личности изначально стремятся к пассивному полюсу. Согласно опросу, проведенному американским исследователем Элейн Эррон, такие помощники, в отличие от большинства, способны без труда держать умирающего за руку. А ведь это как раз тот случай, когда активное участие практически бесполезно. В таких ситуациях не нужны ни вопросы, ни действия. Если время от времени вы с трудом удерживаетесь от чрезмерной активности и выслушиваете собеседника с внезапно возникшим нетерпением, скорее всего это связано с тем, что вам нелегко терпеть чужую боль или же вы сомневаетесь в эффективности вашей помощи, когда ведете себя пассивно. Однако зачастую зрительный контакт приносит куда больше пользы, чем действия. Но и пассивность может быть чрезмерной и сказаться отрицательным образом как на вас, так и на вашем собеседнике. Если вы позволяете ему утонуть в потоке слов, то утрачиваете контроль над беседой. Это, разумеется, ни к чему хорошему не приведет. Так что одна область, в которой вы должны проявлять себя очень активно как помощник — управление темпом и паузами в разговоре. Если ваш собеседник способен самостоятельно анализировать сложившуюся ситуацию, достаточно просто внимательно слушать. Человек почувствует себя услышанным и получит заряд энергии, необходимый для изменения ситуации к лучшему. Из примера приведенного ранее может показаться, что исполнять пассивную роль легко и просто. Однако это не так. Большинство людей получают энергию, ведя разговор, и теряют ее выслушивая других в течение длительного времени. Слушать с сочувствием и осознавать что-то болезненное куда сложнее, нежели проявлять собственную инициативу и давать советы. Научившись слушать, постарайтесь правильно распределять свое время, иначе вам не избежать психологических перегрузок. Высокочувствительные личности лучше других справляются с ролью пассивного помощника. Им легче удерживать себя от активных действий, чувствовать то, что чувствует собеседник, и предлагать моральную поддержку. Подобные качества высоко ценятся при работе с людьми. Но если вы устали от роли слушателя, смените полюс на активный или сделайте перерыв. Не позволяйте другим злоупотреблять вашим талантом, иначе вместо помощника вы превратитесь в отдушину. Тот, кому вы помогаете, должен не меньше вас быть заинтересован в том, чтобы исправить свое положение. Резюме. Если вы, будучи помощником, способны прочувствовать состояние того, кому помогаете, и несколькими словами описать его переживания, а в некоторых случаях и всю его сущность, вы вселите в него надежду на изменения. Правда, все можно разрушить, если вы поспешите с советами и практическими наставлениями, потому полезно освоить как пассивную, так и активную роль. Если ваш собеседник чрезмерно пассивен или ваши возможности слушателя близки к истощению, необходимо взять инициативу в свои руки. Иногда степень активности помощника зависит от темы разговора. Если проблема возникает из-за чувства стыда, лучше не торопиться и проявлять осторожность. Речь об этом пойдет в следующей главе.